Качество накопленных энергий 13 декабря 30 -го. проверяйте все ваши побуждения сердцем. Оно есть единый судья, собиратель и хранитель сложных сокровищ энергий. Состав этих сложенных и накопленных энергий и есть наша индивидуальность и судьба. Закон соответствия есть основной космический закон, потому каждая приобретенная энергия привлечет тождественную из пространства, также вызовет во встречных людях соответственную реакцию. Этим объясняются симпатии и антипатии, и почему один человек находит соприкасание со многими людьми, тогда как другой, несмотря на все его старания, вызывает лишь антагонизм. Но так как все возможности приходят от людей, то отсюда ясно, какое значение имеют качества накопляемых нами энергий.